Констебль Хэппл из Даун-Мартина был добросовестный человек. Для начала он измерил след от колеса на траве и нарисовал план. Затем позаимствовал старый мешок, вынутый из кабины трактора Билла Торпа, и прикрыл отпечаток, чтобы его не затоптали. После этого он принялся методично осматривать местность. Его усилия были вознаграждены, когда он нашел сумочку миссис Дженкинс, выбитую у нее из руки и отлетевшую в высокую траву, которая росла вдоль обочины. Он взял это на заметку и продолжил поиски, но больше ничего не нашел. Из письма Генретты он узнал ее адрес, и передал его по телефону вместе со своим рапортом в полицейский участок Бербери, предоставив своим коллегам заняться поисками дочери и сообщить ей горькую весть. Сам он вернулся на место происшествия и сделал гипсовый слепок отпечатка колеса. Затем проследовал, как бы он сам выразился, в коттедж окраина. Проверил, прочно ли заперты двери и окна. Так оно и оказалось. А затем обошел с визитом остальные пять домов. Три из них были расположены близко друг от друга, а два других, как и коттедж окраина, стояли в отдалении, окруженные собственными просторными садами. В коттедже Шелковица, ближайшем соседе окраины, где жила семья по фамилии Картер, Ему не ответили, но все остальные обитатели отдельных домиков и двух ферм, помимо той, что принадлежала торпам, сообщили одно и то же. Вчера вечером у них не было никаких гостей. Они ничего не видели и ничего не слышали. Хэппл пошел домой и написал второй, чуть более полный рапорт, а потом провел часть дня в деревне Ларкинг, пытаясь установить, кто видел в тот день, Миссис Дженкинс живой. Именно потому, что он тщательно проверил накануне коттедж окраина. его так удивил звонок Генриетте на следующее утро. — В доме кто-то был, — бесстрастно сообщила она. — Вот как, мисс. — Почему вы так думаете? — В гостиной. — Да. Он сразу приготовил записную книжку. — Стоит бюро. Вы знаете, какое? За ним можно писать. Но это не совсем письменный стол. Да, знаю. Оно взломано. Кто-то рычагом взломал крышку и повредил дерево. Когда вы это обнаружили, мисс? Генриэта взглянула на часы. Стрелки показывали одиннадцатый час. Примерно десять минут тому назад. Я сразу пошла позвонить вам. «Об этом повреждении, мисс? Вы говорите, кто-то пытался забраться внутрь без ключа?» «Совершенно верно». Он помедлил. «А это не могла быть ваша мать, мисс? Что, если она потеряла ключ, а ей что-то срочно понадобилось?» «Мама никогда бы так не испортила вещь!» Тут же возразила Генриетта. Кроме того, она была не из тех, кто теряет ключи. Да, Хэпл понял, что девушка имела в виду. По его собственному впечатлению, миссис Дженкинс была аккуратная, спокойная дама, в высшей степени законопослушная. Кроме того, — продолжила Генриетта, если бы ей пришлось совершить что-то в этом роде, Я уверена, она сообщила бы мне в письме. Констебль Хепл вернулся к вопросу о времени. Когда? Повторила с сомнением генерета. Я не знаю. Когда? Вчера, мисс. Вы вернулись домой вчера. Правильно, меня привезли домой из Бербери на полицейской машине после... Примерно в какое время это было, мисс. Но вчера время для Генреты не существовало. Было темно. Я точно не знаю, когда. Бюро. Было тогда уже повреждено. Настойчиво продолжал расспрашивать Хэппл. Не знаю. Вчера вечером я вообще не заходила в гостиную. Я в ней побывала только что. Вчера утром после 12 коттедж был заперт со всех сторон, сказал Хэппл. Я сам ходил проверять. Тогда не было никаких признаков взлома, мисс. Их и сейчас нет, скупо заметила Генриетта. Только одно бюро. Единственное, что пострадало. С чем Констебль вынужден был согласиться, когда оказался в коттедже. «С окнами и дверьми все в порядке», — сказал он. «После моей вчерашней утренней проверки никто не входил, если только он не воспользовался ключом». Они вернулись в гостиную и снова осмотрели бюро. Генриетта указала на глубокую царапину на старой древесине. «Мама никогда этого не делала» она бы для начала вызвала слесаря. Да. Теперь, когда он увидел бюро, это было очевидно. Ни один владелец прекрасной вещи из орехового дерева не стал бы портить ее подобным образом только для того, чтобы забраться внутрь. Что она там хранила, мисс, не знаете? Все свои бумаги, — не задумываясь, ответила Генриэта рецепты, лицензию на приемник и прочее в таком же духе. Деньги? Нет, никогда. Она избегала хранить их в доме, особенно в таком отдаленном, как этот. Драгоценности? Генриетта покачала головой. У нее не было этого пристрастия. Она никогда не носила украшений, которые считаются драгоценностями. Впрочем, там лежали отцовские медали. Взгляд Генриетты скользнул от бюро к каминной полке и фотографии армейского сержанта, обрамленные в серебро, а затем вернулся к бюро. — Они в маленьком ящике сбоку. Я вам покажу, если хотите. — Нет, — быстро сказал Хэппл. — Ничего не трогайте, мисс. Она уронила руки. — Отпечатки пальцев, — пояснил Хэппл. Может оказаться и пустой номер, но никогда неизвестно наперед. Я не подумала об этом. Голос ее затих. Теперь, мисс, о вчерашнем вечере. Констебль Хэппл был крайне настойчив. Меня привезли домой в полицейской машине, как мне кажется, ранним вечером. Я узнала о маме. Лишь около полудня какое-то время у меня ушло на поездку в Бербери. Там я задержалась ненадолго. Да, мисс? Они не хотели оставлять меня здесь одну в первую ночь, но я пообещала, что загляну напротив, к миссис Картер, если мне что-нибудь понадобится. Но, — мягко возразил Хэппл, — Картер и в отъезде. Я сегодня утром заходил к ним. — Правильно. Только я ведь не знала об этом, пока не постучалась к ним в дверь, и никто не ответил. Поэтому я и вернулась в дом. — Одна? — Да. — Вы уверены, что не заходили в эту комнату? — Не заходила до сегодняшнего утра. — А ночью вы ничего не слышали? — Я не слышала, чтобы кто-то вскрывал бюро, если вы это имеете в виду. Я наверняка услышала бы. Оба посмотрели на раскороченный замок. — Да, — сказал Хэппл, — наверняка. Кроме того, — сказала Генриетта, у которой были припухшие глаза, — не стану утверждать, что я вообще спала вчера ночью. — Да, мисс, — сочувственно произнес полицейский, — иначе и быть не могло. — А взломать замок тихо нельзя? Следовательно, — рассудительно заключил Хэппл, — все было сделано прежде, чем вы вернулись вчера вечером, то есть в среду, и после того, как ваша мать вышла из дома в последний раз, предположительно, во вторник. — Да, — согласилась Генриетта, — если бы ей пришлось самой открыть бюро, она написала бы мне в письме. А если бы она обнаружила, что это сделал кто-то, я уверена, она сообщила бы полиции. Ничего не могу понять, сэр. Констебль Хэппл позвонил своему начальству в полицейский участок Бербери, как только покинул коттедж Шакрайна. Его соединили с уголовно-следственным отделом. Заметьте, мы не знаем, что пропало из бюро. «Есть ли вообще что-нибудь пропало?» «Молодая леди не знакома с его содержимым. Ее мать всегда держала бюро запертым». «В самом деле?» — произнес детектив-инспектор Слоун. «И нигде нет следов взлома. За исключением бюро. Именно так, сэр!» Хэппл многозначительно помолчал. Я бы сказал, что это место для воров не представляет интереса. Вот как? Слон всегда прислушивался к чужому мнению. Это всего-навсего один из старых коттеджей мистера Хипса. Прошу заметить, дома они содержат очень хорошо, очень аккуратно. Кто? Миссис Дженкинс и Генриетта, ее дочь. Учитывая недавнее происшествие, я решил, что в взломе... «Лучше доложить особо!» «Вы совершенно правы, констебль!» «Непривычный какой-то взлом!» «Да», — коротко бросил слон «Как далеко продвинулось дело о наезде!» «Обычная процедура при летальном исходе, сэр!» А «Транспортный отдел велел всем своим патрульным высматривать поврежденный автомобиль, Я оповестил все гаражи, чтобы они сообщили, если к ним обратятся по поводу аварийного ремонта. У меня есть приличный слепок передней шины. Размер 590 на 14. Большая, сказал Слоун точно так же, как до него это сказал Билл Торп. Да, сэр, разыскиваются свидетели. Но до вскрытия нельзя с уверенностью определить время происшествия. Местный врач считает, что смерть наступила между шестью и девятью часами вечера во вторник. Но, насколько я знаю, сегодня утром патолога Анатом делает вскрытие. После чего мы получим какие-то новые сведения, согласился Слон. В его словах было гораздо больше истины чем он подозревал. — Да, сэр, — сказал Хэппл, — и тогда можно будет назначить дату дознания. Я уже предупредил девушку. Но что касается другого дела, сэр, взлома, по-моему, здесь что-то не клеится. Вчера вечером в двенадцать часов я обходил дом, он был заперт. Я мог бы поклясться, что до этого времени никто туда не вторгался. Слон повертел в руках карандаш. Она могла выйти во вторник и позабыть плотно закрыть дверь. — Да, — неуверенно протянул Хэппл, — но я так не думаю. Очень аккуратная женщина, я бы сказал, очень. В котором часу она вышла из дома во вторник? Мы это знаем? И где она была? Мы не знаем, где она была, сэр. По-видимому, никто не знает. Уж ее дочь точно. Что касается, в котором часу она успела на первый автобус в Бербере, а вернулась с последним? Не густо. Она могла поехать куда угодно. Да, сэр. И это означает, что дом... «Простоял пустой весь день. И всю ночь...» «Всю ночь?» «Хозяйка пролежала на дороге всю ночь». «Ах, да!» — сказал Хэппл. «Совсем забыл. То есть фактически дом был пуст с самого раннего утра во вторник до вечера в среду, когда привезли из Бербери дочь». «Интересно, что было в бюро?» «Не могу сказать, сэр». Она не хранила там ни деньги, ни драгоценности, ничего такого. Только бумаги, по словам ее дочери. Детектив-констебль Кросби был молод, стремителен и представлял новые веяния в рядах полиции. Молодое поколение. Обычно добровольно он не брался ни за одно дело. Вот почему, когда детектив-инспектор Слоун Услышал от него предложение отнести бумаги обратно в транспортный отдел, инспектор встрепенулся и проявил интерес. — К нам это дело не имеет никакого отношения, сэр, — добродетельно пояснил детектив. — Дорожно-транспортное происшествие попало в наш отдел по ошибке, я так мыслю. — В таком случае, — приятным голосом произнес Слоун, — можете помыслить, Снова. Кросби уставился в рапорт. Женщина по имени Грейс Дженкинс сбита машиной на крутом повороте при выезде из деревни Ларкинг. Совершенно верно. Но Ларкинг так далеко отсюда. За городом, согласился Слоун. Остается надеяться, что туземцы будут дружелюбно настроены. Сарказм был потрачен на Кросби зря. Тот продолжал чтение вслух. «Обнаружено Фордом, почтальоном, предполагается, что смерть наступила между десятью и двенадцатью часами. Характер повреждений соответствует удару транспортного средства». «Да, именно это дело. Читайте дальше». Особенно сегодняшний рапорт констебля Хепла. «В доме, потерпевшей взломано бюро. Никаких признаков незаконного вторжения в дом». Кросби был разочарован. «Это даже нельзя классифицировать как взлом и вторжение, сэр». «Действительно?» «И все же я не понимаю, — возразил Кросби, — как это связано с наездом и смертью. По правде говоря, кросби, я тоже не понимаю. Слоун протянул руку, чтобы взять дело. Да и вообще никакой связи может не оказаться. В таком случае часть вашего драгоценного времени будет потрачена впустую. Да, сэр, последовал деревянный ответ. И это, добавил инспектор серьезно, риск на который нам придется пойти. Детектив-инспектор Слоун еще раз прочитал рапорт о происшествии и поблагодарил свою счастливую звезду уже не в первый раз, что не работает в транспортном отделе. «Из всех паршивых дел, — размышлял он вслух, — наезд с удравшим водителем хуже всего. Никакой медицинской помощи. Никакой скорой помощи, никакой страховки. И никакого судебного разбирательства, — Колка заметил Кросби. Он указал на рапорт. Возможно, этот тип, который сбил ее, был пьян? Возможно. Слоун поднялся из-за стола. Хотя время было не такое позднее. В таком случае, быть может, она была пьяна, — отважно предположил Кросби. Слоун покачал головой. Хэппл дал другое описание женщины, совершенно противоположное, по правде говоря. «Подавайте машину, Кросби, и мы немедленно рискнем отправиться на задворки». Им не удалось немедленно осуществить свое намерение, потому что на столе Слоуна начал звонить телефон. «Больница Бербери!» — произнес — девичий голос. — Инспектора Слоуна просят ответить из отделения патологии. Кросьбе передал трубку Слоуну, который сказал. — Слушаю. — Говорит Дабби, пророкотала в трубке. — Доброе утро, доктор. — осторожно поздоровался Слоун. — Я только что пытался поговорить с вашим транспортным отделом о женщине, которой я делал вскрытие. — Да? — Мне сказали, что теперь это ваше дело, и все бумаги у вас. Можно и так сказать, — сдержанно согласился Слоун. Он решил разобраться с транспортниками позже. «Она у меня записана, — продолжал патологоанатом, — под именем Грейс Эдит Дженкинс». «Совершенно верно. Мы классифицируем это дело как ДТП, доктор». Возможно, она и пострадала в дорожно-транспортном происшествии, — спокойно произнес врач. Об этом поговорим позже. Сейчас я звоню по другому поводу. В бумагах, которые пришли, говорится, что она была опознана дочерью. Да так. Нет, не так. Слон взял в руки дело. Мисс Генриетта Эленор Лесли Дженкинс заявила, что это ее мать. Какие-нибудь сомнения по поводу опознания? Никаких, насколько я знаю, доктор. Доктор Даби фыркнул. Она совсем не была изуродована. Никаких заметных лицевых повреждений. Вот как? А это важно, сэр? Инспектор, или эта девушка, миссис Дженкинс, мисс Дженкинс, опознала не ту женщину. Не думаю, возразил слон, быстро проглядывая бумаги в деле. Деревенский почтальон и сын соседского фермера по фамилии Торп вывели нас на нее, не говоря уже об инспекторе Хепли. Они все заявили, что это миссис Дженкинс, задолго до того, как мы связались с дочерью. «Вот то-то и оно», — сказал патологоанатом. «Что именно, сэр?» «Она не дочь, но это женщина, которую вы мне прислали. Быть может, и есть миссис Грейс Эдди Дженкинс», — сказал Даби. «Это она. На этот счет ничего не скажу, — продолжал медик, — но одно могу заявить вам с уверенностью. У нее никогда не было детей». «Ее дочь, доктор, — сказала, — только не ее дочь». Слоун сделал паузу и продолжил более осторожно. В таком случае некто, кто назвался мисс Генриетты Элинор Лесли Дженкинс. — А, — произнес Дабби, — другое дело. Эта девушка готова поклясться в суде, что тело принадлежит ее матери, миссис Грейс Эдит Дженкинс, вдове сержанта Восточно-Калиширского полка Сирила Дженкинса. На патолога-анатома это заявление не произвело никакого впечатления. «Очень возможно, — сказал он. — Меня, в общем-то, это не касается, но... Да, можете взять себе на заметку, инспектор, что мне придется пойти в тот же самый суд и заявить под присягой, что, по моему мнению, пострадавшая, кто там она не есть, безусловно никогда не имела детей, да к тому же весьма вероятно, Вообще не была замужем. Вы что, проглядели что-то в деле, Слоун? Суперинтендант полицейского участка в Бербере свирепо посмотрел через стол на начальника уголовно-следственного отдела. Это был очень маленький отдел, и все важные дела всегда передавались в главное полицейское управление графства Калешир расположенная в Калифорде. — Нет, сэр. Девушка совершенно определенно опознала в потерпевшей свою мать, а доктор Дабби, патолога Анатом, утверждает, что эта женщина никогда не имела детей. — Откуда он знает? — последовал суровый вопрос. — Не могу даже предполагать, сэр, — слабым голосом произнес Слоун. Первая реакция начальства была, как всегда, истинно английская выразить недоверие эксперту. Но врач не сомневался. А он никогда не сомневается. Да, сэр, — кашлянул Слоун, — возникают три проблемы. Суперинтендант Лис уныло хмыкнул. Во-первых, во вторник вечером насмерть сбита женщина недалеко от собственного дома. Слоун сделал паузу и поправил себя. Недалеко от дома, в котором, как мы полагаем, она жила. Незадолго до или сразу после происшествия неизвестное лицо проникает в дом потерпевшей с помощью ключа, но не имеет ключа к бюро, поэтому и взламывает его. Зачем? Пока мы не знаем, сэр. В-третьих, ну и ну... Женщина не является матерью девушки, познавшей в ней собственную мать. «Это совсем просто», — надменно произнес Лиз. «Она, скорее всего, побочная дочь папаши». Слоун проигнорировал последние замечания и доверительно добавил. «Миссис Дженкинс, по всей видимости, была очень необычная женщина, сэр». Можете повторить это еще раз, сказал суперинтендант. До сих пор мне не доводилось слышать о необычном деторождении. Ей удавалось. Слон с трудом пытался сохранить служебный тон. Ей удавалось держать свои частные дела при себе в такой маленькой деревушке, как Ларкинг. Признаю, это требует больших усилий. В таком случае... «Была ли у нее судимость?» «Пока не знаю, сэр. Но это не совсем то же самое, что тайна. Разве?» «Наверное, Слоун, я слишком давно служу в полиции. Мне кажется, ее тайна должна носить матримониальный характер». Суперинтендант сразу оживился. «Тогда, вероятно, у мистера Дженкинса была судимость». Я, естественно, проверю это, сэр. Но есть другая возможность. Есть множество возможностей. Да, сэр. Но не все из них имеют к нам отношение. Не все, сэр. Это вполне может оказаться просто семейным делом. Большинство наших дел, строптиво напомнил подчиненному суперинтендант, прибегая к своей излюбленной манере перевертывать слова. «Являются семейными!» «Да, сэр!» Слон помолчал. Констебль Хэппл ничего не знает о том, что они не мать и дочь, а он там живет очень давно. «Хороший парень, этот Хэппл», высказался Лис. «В курсе всех сплетен. Если на юге и творятся беззакония, он никогда нам не докладывает». Возможно, инспектор полиции Ее величество придерживался другого взгляда по поводу того, какими качествами должен обладать хороший полицейский. Но суперинтендант никогда не проявлял особого рвения к работе. — Что вы собираетесь делать? — спросил он словно. Для начала повидаюсь с девушкой и взгляну на бюро. — Она, наверное, лжет. Лис постучал по папке транспортного отдела. По мнению доктора Дабби, так оно и есть. Ее мать могла солгать ей. «Папашин отпрыск», — твердо повторил суперинтендант, — «наверняка. Женщина вырастила ее как собственную дочь. Некоторые из них мирятся с чем угодно». «Вероятно», — осторожно произнес Слон, — «но если предположить, что она...» «Не Грейс Дженкинс?» Наконец, суперинтендант Лиз стал внимательным. «Не верю, что в деревне в течение двадцати лет можно выдавать себя за другое лицо».